Глава четвёртая. В горниле новой войны. 1826-1827 годы. Начало русско-персидской войны 1826-27 годов. Истоки новой русско-персидской войны, смешавшей все карты на востоке, следует искать в значительной мере в устремлениях английской дипломатии, которая в условиях продолжавшегося греческого восстания и уже проявлявшегося намерения нового императора России, активизировать свою восточную политику, стремилась всеми возможными способами сдержать российское вмешательство в турецкие дела. А для этого лучшим средством было избрано развязывание новой войны между Ираном и Россией. Оно легло на благодатную почву реваншистских настроений каджарских правителей, стремившихся отвоевать то, что было потеряно по Гюлистанскому договору, а также подкреплялась существенной финансовой и военной поддержкой англичан. Под английским контролем об асмирзое в Иране создавалась европеизированная армия, вооружение и боеприпасы для нее поставлялись с завидным постоянством, а английские инструкторы открыто обучали иранских солдат и строили крепости. свидетельств об английских кознях было предостаточно. Они поступали Ермолову и из Персии, и из подконтрольных России ханств. Еще в мае 1825 года, находившийся в Тавризе Мазарович узнал от своего тайного агента, имя которого не сохранилось, что во дворце абас-мирзы состоялся недавно тайный совет, на котором тон -то задавал богослов Мирза Михти. призывавшие к священной войне против России и клявшийся на Коране, что он с 15 тысячами мул пойдет впереди войск, чтобы показать им путь к славе. Еще более агрессивно на совете выступали ханы и беки, ратовавшие за начало войны против России. Балаян. Международное отношения Ирана в 1813-28 годах. Ереван, 1967 год, страница 116. В этот период прорусские деятели были заменены в персидском правительстве проанглийскими. Главный евнух Манучехар-хан вернулся в гарем, а вместо премьер-министра или первого министра занял генерал-адъютант или зять шаха Асаф-эд-Довле, тот самый с которым Грибоедов схлестнётся потом в Тегеране. Абдул-Вахаб слишком независимый и объективный, был заменен на посту министра иностранных дел Абул-Хасан-ханом, Оба новых министра регулярно получали субсидии в английской миссии, что признавали потом сами англичане. Продолжавшиеся очень долго в Калькутте переговоры с Ост-Индской компанией о получении Ираном оружия и денег по поручению Тех Алишаха велись английским офицером Эдвардом Уиллоком родным братом отозванного английского поверенного Генри Уилка, которого грибоедов еще в августе 1820 года разоблачал в вербовке наемников среди русских пленных. И эти переговоры увенчались успехом. В августе 1825 года Остинская компания передала Ирану 200 вьюков с английским оружием в январе 1826 года, тысяч рублей серебром и еще ещё тысяч рублей серебром осенью того же года. В конце 1825 начале 26 -го года в Иран вернулись все основные действующие лица будущей драмы с английской стороны, и прощённый шахом Генри Уилкс с братом Эдуардом. и секретарь английского посольства врач Джон Макнил и признанный наконец-то после выделения денег и оружия министром посланником в Иране Джон Макдональд, Он появился в Иране позже всех в апреле. Коршуны слетались, чувствуя скорую добычу. Начало русско-персидской войны. А Мазарович, фактически проваливший свою миссию в Иране, в середине сентября 1825 года выехал из Тавриза где его обязанности продолжал выполнять временно без официального повышения статуса все тот же дипломат, работавший ранее с Грибоедовым, Амбургер. Угроза постепенно нарастала. В 1826 году генерал Мадатов докладывал в Тфлис из Карабахской провинции: англичане подстрекают персиян к разрыву и предлагают им от себя военные припасы и деньги. А сам Ермолов доносил императору: явные советы иностранцев, окружающих Аббас Мирзу. Между тем делаются персианнами приготовления к войне, собираются из отпусков войска, и уже на границах появились отряды оных, где прежде их не бывало. Шостакович. Дипломатическая деятельность Грибоедова. Москва, 1960 год, страницы 89-90. Ермолов просил подкреплений, а в ответ ему предписывалось из Петербурга охранять существующий с сперсия мир. Я не могу поверить, писал ему Нессел Роде, чтобы персияне были так неблагоразумны, чтобы решились на войну, когда мы со всеми в мире. Пот. Кавказская война в пяти томах. Ставрополь 1993-94 годы. Том 3, страница 18. Очень важным оказалось свидетельство одного иранского хана, попавшего в плен к русским по имени Огурлухан. Он сообщил, что Ост-Индская компания, оплатившая персидскому двору в год 800 тысяч рублей серебром через посла своего, в нынешнем году требовала от персиян непременную войну с Россией. В противном случае отказывалась продолжать плату и просила возврата уплаченной суммы. Шестакович, страница 90. А самым вопиющим фактом, который стал известен позднее, стало то, что на заседании дивана, которое созвал под большим секретом 26 июня Цетх Алишах для планирования будущей войны с Россией, присутствовали английские дипломаты, аккредитованные в Тегеране и Тавризе, а главную роль среди них играл тот же Уйлок. Шостакович страница 91, Балаян страница 137. Немаловажным оказалось то, что месяцы, предшествовавшие войне, были ознаменованы в России следствием над декабристами, нарастанием недоверия к Ермолову и кавказскому корпусу Николая I, который фактически отстранил наместника на Кавказе от персидских дел и послал с чрезвычайным посольством в Тегеран весной 1826 года, когда отдел уже был удален русский поверенный в Тавризе Мазарович Одного из самых близких своих приближенных, генерал-майора Светлейшего князя Александра Сергеевича Меньшикова, 1787-1869, правнука известного соратника Петра I, Меньшикова. Во время своего вояжа в Персию Меньшиков должен был урегулировать пограничные споры, снизить градус напряженности между странами, вызванный, как казалось в Петербурге, радикализмом Ермолова. договориться с Персией о промене взаимно занятых земель и обеспечить мир с Шахом, даже ценой некоторых территориальных уступок. То были совсем необоснованные надежды, свидетельствовавшие о почти полном непонимании в сановных кабинетах столицы ситуации в Иране. Однако у Меншикова была и ещё одна тайная миссия, которую ему следовало исполнять в Тифлисе. а именно разузнать в подробностях и деталях ситуацию, сложившуюся на Кавказе, оценить военные позиции Кавказского корпуса, настроение Ермолова, его приближенных и войск. особенно на предмет причастности некоторых из них к числу декабристов или их сочувствия мятежникам. По сути, речь шла о поисках нитей заговора и серьезном дознании, цели которого Меньшиков изложил в своей записке Николаю I 28 января 1826 года. Главным объектом такого дознания был определен Ермолов, но в записке упоминались также имена его подчиненных Фанвизина Якубовича и Кюхельбекера. читая это место записки, император сделал очень важное для нашего повествования примечание. Прекрасно к вышеупомянутым фамилиям прибавить Грибоедова, о поведении, связях и прочем его узнать у того же генерала Ермолова и у других. Гордин Яков, Алексей Ермолов, солдаты его империи. В двух томах Санкт-Петербург 2012 год, страница 371. В литературном наследстве Тама 47, 48. Москва, 1946 год, страницы 241-242, посвященном Грибоедову, были опубликованы две черновые записки Меншикова января-февраля 1826 года, в которых опять упоминалось поручение, по словам Меншикова, от государя, чтобы о Грибоедове узнал в одной записке и в другой, кто такой Грибоедов, какого он поведения и что об нем говорят. Беречься грибоедова и собрать о нем сведения. Очень существенно, что из Ермоловского окружения в этих записках упоминается только Грибоедов. Видимо, особо пристальный интерес императора к позиции Грибоедова объяснялся не только его влиянием на самого Ермолова и заметной ролью в кавказских делах, но и каким-то личным отношением к поэту молодого Николая I, который знал Грибоедова еще в бытность великим князем и, конечно, как и тысячи почитателей Горя от ума, Был прекрасно знаком с текстом этой комедии. Подобный интерес император испытывал в то же время и к Пушкину, что свидетельствует, кстати, и о его литературных пристрастиях и познаниях. Напомним, что в эти дни Грибоедов уже был арестован и направлялся в Петербург, и внимание к его персоне императора объяснялось также желанием проникнуть в тайны декабристского движения. Грибоедова Николай I выделил из значительного числа приближенных Ермолова, очень высоко оценивая его место в раскладе политических сил на Кавказе. Меньшиков свое расследование в Тфлисе провел, не найдя ничего особенно предосудительного, и отправился в Персию, как писал император Николай I Ермолову с извещением о горестной кончине любезнейшего моего брата, и о вступлении моем на престол всероссийский. Горден, том второй страница 379. Однако миссия посольства Меншикова в Персии закончилась полным провалом. Его переиграли Абас Мирза, Фетх Алишах и английские дипломаты, усилившие в этот период антирусскую пропаганду и приближавшие войну. Любопытно, что новый английский посол Джон Макдональд, противостоявший Меншикову, высадился в Бушире за неделю до того, как Меншиков переправился через Аракс. История этого посольства особенно поучительна, ибо показывает, насколько опасна была сама по себе дипломатическая служба в Персии в то взрывоопасное время и каким примерно образом закручивалась позднее через два с половиной года. Пружина заговора против другого российского посольства во главе с Грибоедовым. Попав в Персию, Меньшиков оказался по сути в роли заложника и приманки. Переговоры с ним создавали видимость готовности персидской стороны к миру, и скрывали ее активную подготовку к войне. В итоге Абас Мирза переиграл российскую дипломатию и еще раз доказал некомпетентность Нессельрода и столичных сановников. Отсутствие в эти месяцы на кавказской службе Грибоедова сказалось самым неблагоприятным образом. Как потом оправдывался Ермолов, он не мог ожидать от персов изменнических поступков и не мог делать на границе приготовление, в то время как особо облечённая доверенность вашего императорского величества находится при лице шаха по его приглашению, когда туда же для переговоров призывается наследник. Гордин, том 2, страница 384. Меньшиков, въехав в Персию в конце апреля 1826 года, нашел там явные признаки надвигавшейся войны. Он вез Шаху и об абасмирзе богатые подарки и готов был предложить им в качестве миролюбивого шага поставку из России оружия и боеприпасов, но кругом уже кипела подготовка внезапного нападения. Первое, что удалось узнать Меншикову в Персии и отправить в зашифрованном виде Ермолову, было известие, что Аба Смирза нашёл за оплату в пять тысяч туманов, тысяч рублей серебром человека, взявшегося убить Ермолова и уже отбывшего для этого в русские пределы. Ермолов получил это известие на пути в Тфлис из Чечни, и как он вспоминал позднее, удивлен был сим, но не впал в отчаяние. Что не нравлюсь такому человеку, каков Абас Мирза. Под -то, том третьей страница 24. Сначала Меншикова, усыпляя его бдительность, приняли с минимальными почестями в Тавризе, откуда он отправился в Султанию, летнюю резиденцию шаха. По дороге его обогнал Абас Мирза, спешивший для согласования своих действий к шаху. Как писал об этой поездке исследователь Кавказской войны Потта Меньшиков повсюду на пути слышал воззвания священных особ к поголовному вооружению против неверных. Видел двигавшиеся войска, знал, что перед выездом из Тавриза Абас Мирза дал приказание им быть в совершенной готовности к походу. Сам Меньшиков не мог ни в чем предупредить Ермолова, все бумаги, письма и курьеры его были задерживаемы. И тем не менее в Тэфлис пробрались из султани нехорошие вести. Говорили в тихомолку, что Меньшиков был дурно принят шахом, что шах на торжественной аудиенции вместо того, чтобы принять из рук Меншикова письмо государя, указал рукой на подушку, куда его и пришлось Меншикову положить. Это было явное неуважение к особе императора, не обещавшее ничего хорошего. Меньшикову приходилось убедиться, что война неизбежна и что он из посла превращается в пленника. Действительно, уже непосредственно после аудиенции у шаха посольский лагерь был оцеплен караулом, и никто не смел выйти из него иначе, как в сопровождении вооруженных солдат. Подто том 3, страница 24. После двух аудиенций с шахом, которые ни к чему не привели, переговоры с Меньшиковым были прерваны. Он сидел без дела и 5 июля начал требовать отправить его в Россию. 7 июля Шах поручил вести дальнейшие переговоры с Меншиковым, как никого иного Уиллока, а сам отправился в Ардебель. Пожалуй, такого еще не было в дипломатической практике, чтобы от лица одной страны переговоры вел поверенный другой страны. 9 июля Уиллок встретился с русским послом, продолжая водить его за нос, а ровно через неделю началась война. Меньшикову через какое-то время все же разрешили возвращаться в Тэфлис через Таврис, но выревание, он был задержан местным сардаром Хусейнханом Казвине. Гусейн-хан, как его называют иначе, и просидел там почти шесть недель под фактическим арестом. Каждый день придумывались все новые предлоги для его задержки. Можно было составить целую книгу, писал потом Меньшиков Нессельроды. Если бы я хотел исчислить вашему сиятельству все притеснения, коим мне надлежало противиться, и коим изобретательный ум моих тюремщиков давал ежедневно новый вид, с постоянной целью вынудить у меня выдачу денег или вещей. Под тотом, третий страница 25. Тем временем уже началась война. Меншиков вынужден был просить за себя и своих подчиненных заступничество у англичан, ссылаясь на вопиющее нарушение международного права. Те, стремясь продемонстрировать свое влияние и проявить посредничество в дальнейших переговорах между Ираном и Россией, пришли на помощь. Один из членов английской миссии отправился даже в Ереван, чтобы проследить за исполнением указания об освобождении посольства. Однако посланный опоздал. Меньшиков уже выехал из Еревана. Его отпустили с умыслом, что если понадобится вести с Россией переговоры о мире и заключать выгодный для Персии мир, то это станет возможным только в случае освобождения российского посланника. Эту интригу задумал тот самый Алайяр-хан, зять и первый министр шаха, которого Грибоедов будет вскоре называть своим главным врагом в Персии. Эриванский сардар должен был повиноваться алайяр но, как отмечал тот же Потта, он сделал все, чтобы затруднить путешествие посла и даже покушался погубить его под тем предлогом, что не смеет дозволить ему проезд мимо персидских войск, он предлагал проводить его до турецкой границы. Направляя его на этот путь, сардар намеревался захватить посланника и всю его свиту, как только они удалятся на день езды от персидской границы, перебить всех и сложить вину на курдов, народ кочевой, дикий и очень часто производивший разбои, которые унять персидское правительство было не в силах. К счастью, Меншиков был уведомлен о коварных замыслах Сардаря. Как ни строго смотрели за ним, он нашел, однако, случай известить обо всем Ермолова через одного армянина, с трудом пробравшегося темной ночью через караульную цепь. Не подавая вида, что знает о намерении Сардаря, Меншиков выехал из Еревана на Эчмиадзин, но отсюда он вдруг переменил направление, поскакал к большому Караклису. Персияне, сторожившие его в Дилижанском ущелье, поздно узнали об этом. Конница их, однако, понеслась в погоню и уже настигала Меньшикова, как вдруг показалась русская рота, высланная к нему навстречу из Джалал-Аглынского лагеря. Подтотом, 3-я страница 26. Меньшикову, в отличие от Грибоедова, действительно повезло, его будут ждать еще 40 лет жизни и головокружительная карьера. Он долгие годы будет начальником Главного морского штаба и финляндским генерал-губернатором, примет участие в Крымской войне в качестве начальника русских войск. Правда, стяжает себе известность именно своими неумелыми действиями. Чудом спасшегося Меншиков Николай I наградит алмазными знаками ордена Святой Анны первой степени, несмотря на то, что он оказался первым послом иностранной державы, которого Фетх Алишах не причислил к кавалерам ордена Льва и Солнца. Нити заговора против Меньшикова были очень похожи на то, что произойдет в 1829 году в Тегеране. Первоначальное оказание посольству и посланнику всяческих почестей, обманы, провокации против сотрудников посольства, затем перехват почты посланника и его курьеров, раздувание против миссии антирусской пропаганды и религиозной вражды Попытка свалить вину за трагедию на тех, кто якобы не подчиняется персидскому правительству. Кроме истории с посольством Меншикова, об особо жестоком характере начавшейся войны, которая до сих пор остается забытой и почти полностью неизвестной для интересующихся историей россиян, свидетельствуют те вопиющие факты бесчинств, которые иранские войска проявили по отношению к населению захваченных ими временных территорий. подписал вот об этом, имея в виду события в Карабахе. Бедствия, нанесенные разбоями персиян безоружному населению были ужасны. В одном только малом Караклисе неприятель захватил до 1200 душ, вырезав большую часть остального населения, а в других деревнях сверх тысяч пленных захватил многочисленные стада. Началось поголовное бегство жителей. Одни уходили за безобдал в Джалал-оглы и Гергеры на Ларийскую степь. Другие искали спасения в соседней Турции. Подта, том 3, страница 38. Абас Мирза воспользовался в самом начале войны самым грозным своим оружием в лице изгнанных из России ханов, которые стремились вернуть свои владения. Как отмечал Подта, одновременно с занятиям Елизаветполя сын давно умершего Селим-хана Шикинского Явился в Нуху Мустафа Шерван, сын Ших Алихана в Кубинскую провинцию, Гусейн Кулихан в Баку, Мир Хасанхан в Талыши. Даже грузинский царевич Александр стремился проникнуть в Кахетию, в Дагестан пробрался Сурхай Казикумыский со своими сыновьями и пятнадцатью нукерами. Не все они пришли с персидскими войсками, но все с английским золотом, и скоро Волны возмужения перебросились за Кавказский хребет. Так к сентябрю 1826 года весь обширный восток Закавказья, все, что лежало непосредственно за пределами древней Иверии и до самого моря, стояло в огне возмущения. В самой Грузии, не исключая Тбилиса, настроение жителей было весьма тревожное. Одни, обольщённые персианами и в особенности беглым царевичем Александром, ожидали только случая открыто перейти на сторону врагов, другие, помня зверства персиян при вторжении их в Тфлис, напротив, зарывали свое имущество в землю и бежали в Россию. Пот, том 3, страницы 86-93. Бесчинства иранских войск повторялись во всех местах их наступления, прежде всего против христианского населения, Плод до начала сентября, когда персидская конница спустилась с Безабдала, с того самого Пушкинского перевала, который через почти три года будет преодолевать на пути в Арзерум Александр Сергеевич Пушкин. И эта конница пронеслась по Ларийской степи, не щадя никого. Последней жертвой этого нападения стала греческая колония, жители которой были или изрублены, или захвачены в плен. Далее Нашествие персиян уже не продвинулось, а для российской армии завершился период отступлений и неудач. Начался период героических побед и подвигов, которые открыла стойкая защита крепости Шуши в течение почти семи недель от превосходящего в срок 50 раз противника. Затем 3 сентября 1826 года последовала знаменитая Шамхорская победа, в которой русские войска, потеряв всего 27 человек, разгромили в пять раз превосходившие их иранские войска, свыше двух тысяч человек хваленной армии Абас Мирза оказались убиты. Героем битвы стал командующий отрядом с подвижники Ермолова, армянин по происхождению, князь Валериан Григорьевич Мадатов, годы жизни 1782-1829, который в пылу битвы на золотистом карабахском коне Осыпаемый градом пуль, повел за собой русские колонны. После победы войска Мадатова захватили древнюю Генжу и подготовили почву для скорой победы под Елизавет-Полем.